Из дыма вышли злодеи, и только тогда действие 23-го пути запоздало позволило Янбоне ощутить этих людей. Сила была заблокирована кем-то или чем-то из этой группы. Судя по их виду, это были выходцы с запада, Коди Сузи в глаза изучал их. парень в маске демона, окружённые зловещей тьмой, которая сформировала стену между их группой и бегемотом. Молодая девушка с рогатой маской, коренастый парень, или девушка с толстым мехом вокруг капюшона – Девушка в чёрном с непрозрачной панелью напротив лица и с луком в руках. Другая группа тоже была верхом, но явно отличалась по стилю. Отличие не исчезло, даже если бы их заранее перемешали. Парень в средневековой одежде с серебряной короной, девушка в платье, две женщины в вечерних нарядах. Они все сидели верхом на мутантах. Он попытался вспомнить имя. Парень из Бостона. Власти? бласто. Он был способен создавать подобных тварей. Возможно, это был он. Янбань осторожно окружили группу. «Господи!» — сказал парень, закутанный в тьму. Его сила бурлила вокруг, тьмы становилось больше. «Какого чёрта вы делаете?» «Использует возможности своей силы!» — подумал Коди, но ничего не сказал. Остальные нервно переминались, но тот с белой маской и серебряной короной и две девушки в вечерних нарядах, они, кажется, были спокойны. Что-то в них всколыхнуло воспоминание, Не что-то конкретное, но когда-то он уже с ними сталкивался, он почувствовал мерзкое, скручивающее ощущение в животе. Он моргнул, и прямо перед ним оказалась девушка в серой рогатой маске, он подавил желание отреагировать. Он знал, что его товарищи подняли руки в ожидании боя, они были подозрительны, их учили, что иностранные герои опасны, непредсказуемы. Похоже, они были правы. Это практически правило. Все кейпы ебанутые, все люди ебанутые. Ян бань подумал Коди, — «решает эту проблему, отнимая у кейпа в человечность». Девушка развернулась, словно ничего удивительного не произошло. «Блядь, ты не шутил. Она становится сильнее, если подойти к ним ближе. Я могу делать практически что угодно, и они не реагируют». «Я без понятия», — ответил человек в чёрном. «Это китайские кейпы», — сказала девушка в жёлтом вечернем платье. «Они, вероятно, не говорят по-английски и не могут ответить». Что-то досаждало ему, ходе порылся в памяти, лук, парень в одежде эпохи возрождения, он не мог не вспомнить игру, в которую когда-то играл с друзьями, ещё до того, как всё пошло не так, на вечерние наряды, маски, баланс, блюдок, который схватил его и продал Янбань. Ярость была свежей, пугающей и неожиданной, словно пробуждающий от осна струи обжигающей воды в лицо. 36, позвала его 32. 36 спросила девушка с рожками. «Чего?» Это было имя Коди. Скорее, его новое имя, но он ещё не вполне к нему привык. Он обернулся и понял, что выбился из строя. «Пошли!» сказала она. Он снова посмотрел на женщину в жёлтом. «Я могу догадаться, что ты думаешь, но оно того не стоит», сказала та. «На каждом шагу меня наёбывали. Наебал Краус, наебал Асимург, наебал ноэль наебал Баланс, наебал ёбаный Янбань!» «Ответы, месть, что-либо другое», — продолжила женщина в жёлтом. «Ты ничего здесь не найдёшь». Другие из её группы посмотрели на неё с удивлением, насколько можно было судить по людям, скрывающим свои лица за масками. «Ты знаешь, насколько легко тебя убить?» — спросил Коди. Три отдал приказ на китайском. Коди ничего не понял, но мог догадаться. «Если ты убьёшь меня», — ответила девушка в жёлтом, — «ему будет всё равно». а ты проведёшь остаток своих дней в дыре, который построил Зикурат, если, конечно, они просто не парализуют тебя с ног до головы и не оставят в живых, чтобы использовать твою силу. Зикурат? А, Тунлинта, меняющая землю. Она сказала, что не даст ответов, но это... Земля бешено затряслась, бегемот действовал, сквозь и вокруг тёмных облаков дыма, поднимающихся над городом, проскакивали молнии. «Если всё в порядке, нам нужно идти», сказал тёмный человек. «Ситуация ухудшается. Не уверен, насколько мы можем помочь, но когда мы просто стоим и ждём, я схожу с ума». Кто-то из их группы свистнул, и они уехали. Чудовищные четвероногие перешли на бег. Коди остался стоять на месте, уставившись им след. Три что-то выкрикнул, и 32 перевела. «Он говорит, мы можем отправить тебя назад, если...» «Нет, всё нормально», — сказал Коди, повернулся и встал в строй. Со всех сторон его окружило неодобрение. Он устал от этого. Сколько пройдёт недель, месяцев или лет, когда он получит право поддерживать разговор с товарищами? Всё больше людей бежало, группа молодых героев, кучка религиозных кейпов с нимбами и крестами на костюмах, ещё одна волна механических кораблей, прибывало подкрепление. крепление. Восим сказал что-то, но акцент был слишком сильным, чтобы Кодю что-либо понял. Он выходил из беспамятного состояния, в котором дни смешивались друг с другом, где единственное, что отличало одну неделю от другой, это признание другими членами или выговор. Не бегемот вывел его из этого состояния. Женщина в жёлтом. От ярости скрутила живот, и она не проходила. Он почувствовал, как хватается за неё, погружается глубже. Словно отражая чувство Коди, город горел, рушился и низвергался в хаос. Тысячи людей на улицах бежали мимо шатких, покрытых вывесками строений или падали жертвами ударных волн, создаваемых чудовищем в километре от них. Женщины, дети. Они проходили мимо раненых, не задерживаясь. Семья из пятерых оказалась окружена горящими обломками, но Инбань даже не взглянули в их сторону. «Мы военные, а не герои». Цель заключалась в борьбе с монстром, поддержки Инбань, поддержке ИСК настолько, насколько это было возможно. Три изменил курс, остальные летящие следом перестроились, они направились к приземистому зданию, рядом с которым обнаружилась группа мёртвых, покалеченных и умирающих индийских кейпов, лежащих среди обломков. Коди использовал 23-й путь, чтобы проверить то, что Три наверняка уже знал, рядом никого не было. Три протянула руку вниз, и остальные вокруг повторили движение, прикасаясь к раненым. Потребовалась минута, чтобы настроить всё как следует, но эффект возымел действие, и раненый герой исчез. опять посмотрел на Коди и указал на следующего Низшая ступенька иерархии. Если бы я не знал, что она заберет мои силы, я бы убил тебя здесь и сейчас. Неохотно, переполняемый гневом, Коди послушался и опустился на колено возле тела. Путь 42, телепортация. Мысленным взором он видел свою цель, словно раздражающее пятно света в центре области зрения, постепенно обретая детали и чёткость. Каждый человек, стоящий рядом, помогал ускорить процесс. Раненый герой мигнул и исчез. К тому времени, как они закончили, все три тела перенеслись. «Тянчу!» — приказал Три. Они выдвинулись. По пути он видел, как улицы переполняются беженцами, настоящим потоком людей, рикш, велосипедов, машин. Люди достигли узкого места, точки, дальше которой не могли продвинуться, эвакуация остановилась. Было ли это частью стратегии «Бегемота»? Центральные улицы не использовались либо потому, что бегемот мог их видеть и уничтожить электричеством и ударными волнами любого, кто попытается воспользоваться ими, либо потому, что дороги были перекрыты упавшими зданиями. Герои, которые не помогали с эвакуацией, создавали периметры, выстраивали линии обороны. Здесь индийские кейпы устанавливали на возвышенных точках турели, пушки размером с автомобиль, прикручивали их к асфальту и крышам домов. Ещё один квартал остался позади. Горожданские здесь не бежали. Они собрались вместе и тихо переговаривались. Они излучали другой оттенок силы, такой же, как и кейпы на крышах. Когда толпы кейпов стали плотней, здания крепче дальше друг от друга, подразделение Янбань замедлило движение. Здесь были деревья, но герои вырубали их. Каждая группа, кажется, работала над своим собственным планом, собственным проектом, перед каждой группой в направлении бегемота были установлены что-то вроде сеток из силовых полей. Был один отряд с тяжелым дальнобойным оружием, Площадку расчистили, чтобы разместить на неё устройство. Другое место разрисовали мелом, но не было ясно, для чего это было сделано. Технори вокруг занимались приготовлениями. Паренёк в красной броне и с линзами возился с двумя пушками странного вида, установленными на крыше. Каждая была размером с автобус. Всё это складывалось в общую картину, некий сценарий для истории, который ещё не началось. Мысль, что бегемот изменит направление, которое в самом начале выбрал, даже не рассматривалась... Герои не пытались обедниться, собраться вместе для решающей атаки, они предпочитали, чтобы удары следовали за ударами. Кейпы, которых он до сих пор встречал, были теми, кто отправился вперёд для поддержки, для поиска раненых, теми, кто рассчитывал на свою мобильность или способность ускользнуть. Здесь, настолько далеко, устанавливался десяток средств противодействия, а то и два. Это станет местом битвы, где не будет обрушений и горящих вокруг зданий, Каждое средство противодействия займёт бегемота достаточно долго, чтобы герои сумели организовать шквал атак. Юинбань достигли центра сети, приземлились на крышу с наибольшим количеством кейпов импровизированный командный центр. Он взглянул всего лишь раз и уже понял. Не хватало чего-то важного, у них было множество способов замедлить его, и каждый из этих способов был простым. Но в итоге он не сумел найти ничего, что могло бы закончить бой. Коди видел, как герои реагируют на приземление Юинбань, Он видел, как окружающие смотрят на группу людей, пытаясь понять их цели руководство, верхушка протектората. Человек в сверкающей броне протянул руку Три, который вышел вперёд. "Мы не ожидали янбань". 3 обернулся через плечо, и 32 приблизилась к нему. "Ваша СКП была очень убедительна, шевалье. Я полагаю, можно считать это добрым знаком. Вы читали предварительную информацию и планы, которые мы выслали?" "Мы прочитали". 32 продолжила переводить. «С вашего позволения мы вернёмся в бой с Бегемотом, но мы хотели бы сделать предложение». «Я знаю, что вы хотите предложить», — ответил Шевалье. «Мне очень жаль, но...» «Это нечто отличное от нашего обычного предложения». Быстро заговорила 32, пытаясь соответствовать попытке прервать его. Шевалье замолчал. «Ваши герои испуганы. Они хотят помочь. Они хорошие люди. Мы предлагаем другой путь. Они могут помочь, не рискуя своими жизнями». «Думаю, я понимаю». «Вы должны понять, почему я говорю «нет»,» — ответил Шевалье. «Наша группа разделяет силы. Раз за разом Запад отвергал нас. но могли бы реабилитировать ваших преступников и разделить их силы среди нас. Они будут ослаблены, но мы обладаем способностью умножить способности. Вы можете почувствовать это, находясь рядом с нами». «Да», — сказал Шевалье. В отдалении колонны из молнии толщной с многоквартирный дом прорезала стену дыма над городом. Коди ощутил, как трясётся здание, — несмотря на свою массивность и на то, что молния была на расстоянии нескольких километров. Каждый из нас может получить лишь незначительную часть силы. Сниженный эффект, уменьшенное расстояние и продолжительность, но когда мы вместе, благодаря умножению, сила растёт. Мы можем использовать практически треть первоначальной силы. Если кто-то проявит желание, мы могли бы телепортировать их в безопасное место, где мы одолжим их силы исключительно на время этого боя. Мы вернём всех домой, когда он закончится». Коди видел реакцию кейпов на крыше, люди обменивались взглядами, обдумывали предложение. В глубине души ему хотелось закричать, предупредить их, чего бы это ему не стоило. «Понятно», — сказал Шевалье. «Годами мы говорим о силе, которую предлагал Янбань миру, но нас немного и слишком много граждан со способностями бежали либо дрались и не желали сотрудничать. Сегодня мы надеемся показать своё могущество, мы окажем поддержку, но просим в обмен ваше доверие». «Ваша поддержка приветствуется. Мы не могли даже надеяться, что вы сделаете первый шаг», — сказал Шевалье. «Я понимаю, что ваши мотивы чисты, но если обнаружатся какие-либо происшествия и хорошим кейпом не удастся вернуться назад, это будет означать войну». Коди заметил, как герой подчеркнул отдельные слова, не столько заявления для Три, сколько предупреждения для своих людей. «Мы будем предельно осторожны», — перевела 32 слова Три. «Будьте уверены». Коди наблюдал за переговорами, Шевалье выглядел все более недовольным. Затем Коди увидел его. Баланс. С ним была девушка в чёрно-лиловом одеянии и темнокожий мужчина в деловом костюме. Коди пришлось держаться, чтобы не напасть на него. Это стало бы самоубийством. Неважно, какую силу он использует, Коди не был уверен, что сможет наверняка его убить. От него не ускользнул момент, когда Баланс увидел Янбань. Коди подметил реакцию. Злодей словно получил пощёчину. Маска баланса пришла в движение, передавая его мимику, затем выражение стало нейтральным, тело замерло, словно ничего не случилось, и всё было нормально. Девушка позади улыбнулась. Её ярко-зелёные глаза, смотревшие на коде, создавали необычайный контраст с бледно-лиловым костюмом. Он ненавидел пребывать в неведении, быть отрезанным языковым барьером и правилами инбань, кто была эта девушка в лиловом. Были ли здесь Александрия, Эдалон и Легенда? Каждый вопрос вызывал в нём тревогу, раздражал, и баланс был тем, аз-за кого он оказался в такой ситуации. «Я раб, и это он надел на меня кандалы!» «Могу я вмешаться?» – спросил баланс. «Если НБА не возражает». Шевалье перевёл взгляд на три. «Как пожелаете», – кивнул тот. «Мы можем подождать». Коди заподозрил, что Шевалье надеется не отложить и закончить разговор. Он пялился на баланса. «Знают ли они, что ты сделал? Кто ты такой?»